Глава шестая «Осторожнее!» — только и успела услышать я крик рядом с собой. В тот же момент кто-то сильно меня толкнул, и я отлетела в сторону. За спиной раздался звук удара, за которым послышались вопли. Через мгновение все вокруг смешалось. Сыпалось стекло, кричали люди, раздавался плач. Тетради с конспектами, которые я по привычке носила в руках, разлетелись по траве. Я чуть не упала, но крепкие руки удержали меня. «С вами все в порядке». Я обернулась и увидела человека, который придерживал меня за локоть. Он был высок и красив, одет в стильный дорогой костюм. На меня внимательно смотрели карие глаза. Тут же за его спиной я увидела, во что превратилась остановка, на которой я ждала автобус, месиво из стекла и металла, обогренная кровью. В То утро погибли три человека, и четверо получили травмы. Я чудом осталась невредима. Моим спасителем стал Денис Королёв. Довольно молодой и весьма преуспевающий бизнесмен. Он как раз подходил к дороге, чтобы сесть в ожидающий его автомобиль, когда заметил, что к остановке на полной скорости несется Тесла. Мне повезло, что я стояла чуть в стороне, а Денису хватило скорости и силы, чтобы за доли секунды схватить меня и оттащить подальше. «Спасибо», — шокированно прошептала я. «Вы точно не поранились?» Он стряхнул со своего рукава осколки, которые долетели до нас, от лопнувшего на остановке стекла. «Со мной все в порядке». К остановке уже устремилась машина скорой помощи. Неподалеку слышался вой сирены полицейского автомобиля. «Тогда давайте уйдем отсюда, на более безопасное расстояние», предложил мой спаситель. Он взял меня под руку и повел к своему автомобилю, рядом с которым стоял водитель, в темном костюме и солнцезащитных очках. «Мои конспекты!» опомнилась я и бросилась назад. Опустившись на корточки, начала собирать тетради. «Господи, я же на экзамен опоздаю». «Я вас подвезу, не беспокойтесь», — пообещал мужчина. Вскоре его чёрный «Мерседес» мчал нас прочь от места аварии. Уже позже я подумала, что, может быть, стоило остаться. Вдруг наши показания понадобились бы инспектором ГИБДД для выяснения деталей аварии. Однако Денис убедил меня, что там и без нас присутствовало достаточно свидетелей. Его водитель подвез меня к центральному входу в университет, у которого столпились мои одногруппники в ожидании начала экзамена. Денис вручил мне свою визитку, и я, поблагодарив его, вышла из машины. Я все еще пребывала в шоке и даже не отреагировала на завистливые, удивленные взгляды девчонок и заинтересованные парней. Экзамен сдавать мне не пришлось. Получила автоматом. Вернувшись домой, я сразу прошмыгнула в свою комнату, чтобы не сталкиваться с матерью, но она сама заглянула ко мне. Мать была в короткой красной юбке и футболке с неприлично глубоким вырезом. Пережённые осветителем волосы напоминали паклю. На губах коммунистическим флагом олела помада. «Вернулась?» — севшим от бесконечного курения голосом проговорила она. «Да», — кивнула я. «Пожрать сама себе приготовишь, у меня дела». «Хорошо», — не поворачиваясь к ней, снова кивнула я. «Хорошо, хорошо» все у тебя хорошо никаких проблем она вышла, а я облегченно вздохнула когда услышала как хлопнула входная дверь раз мать прихорошилась значит ушла на очередное свидание это было хорошо ее не будет до утра, а может и весь следующий день лучше бы не появлялась до понедельника я хоть успею подготовиться к госэкзамену четвертый год обучения в аграрном университете подошел к концу Совсем скоро я смогу полноценно работать, а не довольствоваться нестабильными подработками. Работа равно свобода. Свобода от матери и вечного недовольства, пьяных вечеринок, сменяющих один другого сожителей. Хорошо, что сегодня она ушла. Гораздо хуже, если бы ее очередной возлюбленный пришел к нам. Укрыться от их веселья за тонкими стенами комнаты было сложно. Мать мою учебу не воспринимала всерьёз. «Ну и кем ты будешь?» «Садоводом? еще более глупую профессию выбрать не могла?» Саркастично усмехалась она. «В проститутки иди. Больше заработаешь с твоей-то внешностью. Говорят, эскортницы деньги лопатой гребут. Эппы сама подалась, да только старовато уже». Недобро смеялась она. В такие моменты я предпочитала молчать, потому что стоило сказать слово, и мать начинала орать так, что слышал весь дом. «Чуть-чуть». Осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Перед сном я залезла в интернет и увидела в новостях заметку о сегодняшней аварии. По словам журналиста, в остановку врезалась какая-то пьяная девица из числа золотой молодежи. Против нее возбудили уголовное дело. Но все мы знаем, как легко родители таких деток отмазывают их от дла неправосудия. Рядом с компьютерной мышкой лежала визитная карточка. Я взяла ее в руки. Денис Королёв. Так звали моего спасителя. Я вспомнила его внимательный и обеспокоенный взгляд. Вспомнила, как крепко его рука сжимала мой локоть. Красивый мужчина. Властный, обеспеченный. Вон в каком костюме он был. Это тебе не шарпотреп из сетевого магазина. Вышкаленный водитель, сверкающий чистотой автомобиль. На визитке значился его рабочий телефон, а ниже от руки был приписан номер мобильного. Зачем он оставил мне эту визитку? Звонить ему я точно не буду. Этот мужчина совсем из другого мира, преуспевающий бизнесмен, к тому же намного старше меня, простой 22-летней студентки. Его наверняка окружали десятки красавиц. Что у нас могло быть общего? Я была ему безмерно благодарна за спасение, но спасибо я уже сказала. Вряд ли он завтра вообще вспомнит обо мне. Я скомкала визитку и выбросила ее в мусорное ведро. Легла спать. Перед глазами снова возник образ моего спасителя. «О чем ты думаешь, Тая? У тебя скоро госы, вот на что нужно направить все помыслы». После получения диплома меня ждала новая жизнь, а ведь она могла сегодня закончиться там, на остановке, промелькнула неожиданная мысль. В тот день я и не подозревала, что именно тогда моя жизнь действительно закончилась. Впереди меня ждал ад. Я не знала, что позже, почти ежедневно, буду жалеть о том, что пьяная мажорка не наехала на меня и не оборвала мою никчемную жизнь.